Письмо 340. е Афанасию Афанасьевичу Фету. 1878 год. Апреля 6. -го, Ясная поляна. Получил ваше славное длинное письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич. Примечание первое. «Не хвалите меня. Право вы видите во мне слишком много хорошего, а в других слишком много дурного. Хорошо во мне одно, что я вас понимаю и потому люблю. Но хотя и люблю вас таким, какой вы есть, всегда сержусь на вас за то, что Марфа печется о мнозим, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгаете» а все больше бильярд устанавливаете, не думайте, чтобы я разумел стихи. Хотя я их и жду, но не о них речь, они придут и под бильярдом о таком миросозерцании, при котором бы не надо было сердиться на глупость людскую. Как бы нас с вами сталоч в одной ступе, и слепить потом пару людей, была бы славная пара. А то у вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, вам будет плохо» а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни. И я тяжел для других одним вечным переливанием из пустого в порожнее. Не думайте, что я рехнулся, а так не в духе, и надеюсь, что вы меня и черненьким полюбите. Непременно приеду к вам. Планы ваши насчет Петра Афанасьевича, как ни хороши, ему не понравятся. Примечание второе. Наш поклон Марии Петровне, ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. Письмо 31 марта 1878 года. Переписка том 2, письмо 340, в котором Фет писал о том, как много значит для него Толстой и его письма. Второе примечание. Речь идет о брате Фета Петре Фанасьиче Шаншине. Конец примечаний.